Возбужденные занятые вельможи забыли о существовании бывшей царицы, и она без помех скрывалась в своем убежище, а голова ее напряженно работала. Сюмбики горько раскаивалась в том, что, поддавшись обаянию неожиданного и легко доставшегося ей положения казанской царицы, она вела легкомысленную жизнь, не вникая в мелочи, не изучая окружающих ее людей, доверившись в этом покойному мужу. Она была уверена, что если бы с самого начала сама занялась наблюдением за приближенными, то никогда не попала бы в такое глупое положение. Однако Сюнбекей сейчас не думала сдаваться. Политическая программа не интересовала ее. Ей было безразлично, русские или крымцы будут стоять над Казанью или она станет независимой ни от кого, лишь бы ей, Сюмбике, вновь получить здесь власть и знатность, а наученная горьким опытом, она уже не упустит этого больше из своих рук. Встречу Сафагирея перед ханским дворцом Сюмбике наблюдала из дворцового окна, а первый торжественный прием Сеиды знать и видела и слышала, спрятавшись за занавесью одной из дверей зала. Первые дни после приезда Сафагирея, пока он осваивался и входил в курс дел, она за обстановкой во дворце следила через своих служанок и знала все до мелочей, вплоть до того, какие слова произнес новый хан, и кому именно он их адресовал, что он ел за обедом, кому улыбнулся и на кого хмурился. Когда Сюмбике решила, что пришло время действовать, Она сам в утра тщательно отобрала скромное, но идущее ей одеяние и стал дожидаться нужного момента. Сафагири, отдохнув после обеда, сидел в одиночестве, попивая прохладительные напитки. Без доклада к нему в покой вошла Сюмбеки. Она низко поклонилась и обратила на хана томно-печальный взгляд, слегка покрасневший глаз. Чедра откинута. Открытое лицо слепит красотою. Заговорила она тихим, проникновенным голосом. — Прости, повелитель, мою дерзость, что пришла к тебе непрошено. Выслушай меня, недостойную. — Кто ты? — удивленно мигая спросил хан. — Я несчастная и невинная вдова Джаналея. Молю тебя, благословенный Аллахом, пожалеть одинокую и обездоленную рабу и не решать пристанище Я живу в дальнем и малом покое твоего дворца. Не гони меня на посмешище народу не лишай этого крова, пока мои родные, которым я подала весть о несчастной судьбе своей, не приедут за мною и не увезут в пустылые и постылые края моей бедной родины. Сюмбики опустила голову и смахнула, будто бы набежавшую слезу. — Как твое имя, красавица? — спросил хан. — Мое имя — сюнбики а зовут меня все Сюинбеки, милостивый повелитель. Еще ниже, опуская голову, ответила она. — Хорошее имя для царицы, — сказал, уже улыбаясь, хан, и добавил. — Славную подругу жизни нашел себе хитрый противник мой джан -Алей. Ласки такой красавицы даже и царю большое счастье. Сюмбеки сделала вид, что, смущена комплиментом, опустила Чедру на лицо и сказала, «Ты назвал Джана твоим противником? Но не переноси свой гнев на меня. Мы, женщины, не ведаем дел государственных, это не наш удел, и потому я ни в чем не виновата перед тобой».